«Шутка! Что, пошутить нельзя?» — примирительно сказал Бандура. «Когда скажешь, тогда и поедем. Одно твое слово. Куда, кстати?» «Мои партнеры», — продолжала Мила, проигнорировав вопрос относительно адреса, — «похоже, затеяли двойную икру». «Это тех, которые за нами вчера гнались?» — Мила содрогнулась. «Нет, конечно же. Хотя, знаешь, не удивлюсь, если появление бандитов не случайно. — Ничего себе случайность! — присвистнул Андрей. — Да они тебе, можно сказать, затылок дышали. — Похоже, ты прав, — помрачнела госпожа Кларчук. — Это только подтверждает тот факт, что один из партнеров собирается меня кинуть. Кинуть, как девчонку. Ты его, кстати, видел в понедельник утром у банка. У комбанка Андрей видел Боносюка и Протасова. «Ты не мог не обратить на него внимания», — добавила Мила Сергеевна. «Ты еще о нем спрашивал. Человек-гора, куча мышц и мозги, как у динозавра». Перед глазами бандуры немедленно возникла мужественная физиономия Протасова. «Я гора, помню», — кивнул он. «В детстве мечтал таким вырасти, чтобы все боялись, никто сигарет не стрелял. А у тебя есть еще такая Мила молча указала на бар. «Его фамилия Вардюк», — продолжала Мила с неодобрением наблюдая, как Бандура энергично откупоривает бутылку. Точнее, он называет себя Вардюком, в то время как настоящая его фамилия. «Ратасов!» — вырвалась у Бандуры. «Откуда ты знаешь?» — лицо Милы окаменело. «Ты сама мне фамилию называла?» — и, моргнув глазом, солгал Андрей. Отступать было некуда. «В понедельник еще, правда?» «Честное благородное слово», — Мандура сделал большой глоток. мило перевела дыхание. Могло быть и так, хотя обыкновенно она весьма тщательно следила за собой и здорово сомневалась, что упоминала при парне фамилию Протасова. «Он весьма опасен», — сказала она. «Неважно, что у него глупая физиономия. Не стоит обманываться на сей счет. Протасов не просто предприниматель, сноржимом продолжала Мила, он еще и бандит, в первую очередь бандит. У него связи в среде рекетиров, люди стоящие за ним еще хуже его самого. Например, некий вовчик, который таскается за протасовым как тень, он, говорят, беспредельщик, даже не просто беспредельщик, а настоящий палач. Андрей невольно поюжился, картина получилась зловещая, Мила не сводила глаз собеседника, изучая произведенные этими мрачными словами впечатления. «Не знал бы я обоих битков, так уже б наложил». «Можешь об этих хорьках не беспокоиться», — твердо пообещал Андрей. «Не оплошаю. К сожалению, помимо обыкновенных бандитов, нам, вероятно, придется иметь дело с преступниками в погонах», — добавила Мила. «Эти куда опаснее. Есть некий Сергей Михайлович. Он полковник милиции и весьма крупная шишка в органах». «Чего ж вы не поделили?» — удивился Андрей. «Деньги», — поколебавшись, признала Мила, — «деньги всегда легко делятся при помощи калькулятора и очень тяжело на практике». Поскольку возразить было нечего, Бандура, снова выпив, как бы не означай, поинтересовался, откуда, собственно, взялось столько монет. «В свое время узнаешь», — заверила Мила не очень убедительно, как ему показалось. Он подумал о Кристине, которая, скорее всего, стала заложницей финансовых махинаций. «Да, чего? ситуация. Отец бы наверняка назвал ее гнилой. Гнилая она и есть». — Какой у тебя план? — Пандура потянулся за бокалом. На этот раз ему пришлось запастись терпением. Мила Сергеевна погрузилась в размышления. По мере того, как она перебирала в уме возможные варианты развития событий, тысячу первый раз. Вокруг судьбы злополучного кредита, уверенность в благополучном исходе операции таяла, будто Айсберг под небом теплых шарот. Первоначально она вообще хотела присвоить всю сумму, уехав в Чехию или еще дальше, на Запад. Определенные наработки для этого были, а Андрей в качестве телохранителя и любовника от которого, впрочем, в любой момент можно легко избавиться, придавал плану дополнительную надежность. Сложность его воплощения на практике заключалась в том, что и полковник не был мальчиком. Если вы играете не по правилам, то не следует удивляться, когда вам на живот поставят утюг. Требуется нечто более элегантное, говорила себе мило, склоняясь к тому, чтобы использовать Андрея как третью, никому неизвестную силу которая позволит не только завладеть деньгами, оставив украинского и протасова с носом, но и саму госпожу Кларчук благополучно выведет из-под подозрений. Что потом делать самим Андреем, Мила Сергеевна, и еще не решила. Потребуется хорошая машина, Мила перешла к размышлениям вслух. Надежная, скоростная, но не броская. Сможешь достать? Мандура почесал затылок. Что-то вроде кадета ГСА или Гульфа. На твое усмотрение. Тут тебе карты в руки. Даже не знаю, на когда. На завтра. Хотя сроки я еще уточню. Разве это трудно устроить? Сейчас вообще-то не угонщик. Андрей зевнул. Он не спал предыдущую ночь и теперь чувствовал, как слепаются глаза. Это так сложно, удивилась мило, смерив молодого человека подозрительным взглядом. «Я попробую», — пообещал Андрей. «А что дальше?» «Завтра у меня встреча с Паратасовым. Мне надо, чтобы ты был неподалеку». «Для подстраховки?» — догадался Андрей, подумав, что это будет та еще встреча. «Тебе, кстати, налить?» — мило с купым отрицательным жестом. «Не только», — глухо ответила она. «Когда я передам Паратасову что-то, скорее всего, большую спортивную сумку, от тебя потребуется вырвать ее и скрыться. Только и всего справишься?» хорошенько только и всего! — хмыкнул Андрей. — Такого быка и кувалдой с одного раза не уложишь. Вон лапы какие! — Боишься? — презрительно поджала губы Мила. — При чем здесь страх? Я шансы прикидываю. Тут без пистолета. — Пистолет у тебя, насколько мне известно, есть! — парировала Мила, осененная невероятно удачной мыслью. Она вспомнила о Браунинге, якобы добытом Андреем Ветрякова, в тот день, когда они познакомились возле здания банка, почти неделю назад, все один к одному. Если подбросить пистолет милиции, то с учетом того, что украинскому известно об окнемете, никто голову ломать не станет, а на пистолете наверняка висит немало. Не тот тип Ветряков, чтобы долго гулять чистым свалом. Паратасов будет один!» — прервал ход ее мысли о Андре. Ему снова загорелось выпить. Он вытащил бутылку. «Или один, или с Вовчиком, с этим самым палачом. Как только я с ними встречусь, сразу повезу сюда, на Тургеневскую. Предположительно, завтра вечером ты должен поджидать в парадном со стороны черного хода. Им, насколько я помню, давно никто не пользуется. Он забит!» — предупредил Бандура. «Я уже проверял» двумя гвоздями. Мила нетерпеливо фыркнула. «Возьмешь фомку и выдернешь. Нашел проблему. Внутренний двор освещается одним фонарем. Да и тот возле забора школы. Метрах в пятидесяти. Повсюду кусты. Никто тебя не разглядит. Двор проходной. Двое ворот и калитка. На худой конец забор невысокий. Но нужна машина неподалеку». — Попробую достать, — неуверенно сказал Андрей, да чувствуя, как его неумолимо втягивают в большое дерьмо. — А где ты встретишься с Паратасовым? — ты и даром не нужно. Стой в парадном и жди. А если они не испугаются пистолета? И Язык во рту казался деревянным и ворочался с большим трудом. — А ты напряги фантазию, — зашипела Мила, приподымаясь на локте. — Офигеть, мать! «Твою! Ты, сучка, по мелочам, видать, не размениваешься!» Со смесью восхищения и ужаса подумал Андрей. Пока он переваривал услышанное, госпожа Кларчук забила в доску последний гвоздь. «Пистолет против прямо на улице, только перчатки не забудь надеть, и помни, главное, чтобы все прошло быстро, и ни у кого не возникло подозрений, что это не настоящее ограбление. У кого это? Ни у кого!» Еще больше насторожился Бандура. Возможно, неподалеку будут оперативники. Я тебе о полковнике милиции пять минут назад рассказала. Они хотят меня кинуть. Мы им этого не позволим. Веселенькое кино. Зато игра стоит свеч. Как только все будет позади, отправишься на вокзал и спрячешь сумку в камере хранения. Сам поедешь к тетке и будешь дожидаться сигнала от меня. Кстати, дай ее точный адрес и телефон тоже. «Телефону с прошлого лета труба!» Андрей утер пот со лба. Хмель делал свое дело, но бывает и водка пьется, как вода. Тетка квартиру черномазом сдала, а сама, значит, на дачу, на три месяца. А они мало того, что девок тягали, ковера окурками пропалили, так еще столько с Африкой наговорили, уроды, что проще было отказаться от телефона, чем счета платить. «Слушай!» Бадура попробовал сменить тему – и один могу не справиться. Есть на стройке пара хлопцев, надежных, за 200-300 бочков, кого хочешь, за Не годится, отрезала Мила. Но в любом случае, сначала нужно получить подтверждение. Какое еще подтверждение, не понял Андрей. Из банка. Хорошо, показай месь машины. Вечером, пообещал бандура, и пытаясь собраться с мыслями, прикрыл веки. Такая искать шумела в голове и мешала работать мозгам. Мысль, ну и хренатень, была единственной, которая пришла на ум. «Машину заранее брать не стоит», — сказал он, — «надо за пару часов дать дело. ну, чтоб подольше не хватились». И вечером так и вечером не стала спорить мило и, в свою очередь, замолчала.